Гном, Фродей и Кэрмен вскочили сами. Янис встать не посмел и пополз был опрочно в четвееньках. Саша подхватил его за шкирку и швырнул на руки остальным. "Врей, говнюк!" И Олег за его спиной наклонился над негром. К счастью, тот был жив и глухо всхлипывал, прикрывая руками голову. Он ещё не понял, что его в самом деле спасли. Олег принялся его тормошить. неумело пытаясь помочь встать, четверка его бывших уже ясно, что бывших друзей маячила поодаль и постепенно приходила в себя. Вместе они способны были забить нас, нет, не то что равесника негра, даже и взрослого мужчину, но этот незнакомец был особый стаття. Он стоял и смотрел на них, и подходить к нему не хотелось, совсем не хотелось. Они переминались с ноги на ногу и оглядывались туда, где красной точкой светился огонёк сигареты, и смутно угадывался в потёмках мужской силуэт. Потом огонёк погас, и в пятно света под фонарём вступило мрачное плечо. "Эх вы, хмуро и презрительно бросила он ученикам, щенки. Сейчас сенсей им покажет, как надо". Негритёнок сидел на земле и пытался утереть с лица кровь. Олег, ухватив его под локоть, тянул вверх, думая, что таким образом помогает ему вставать. Больше всего хотелось снова удрать и не останавливаться, по крайней мере, до метро. Он ведь понимал, чем кончится дело, если плечо побьёт их с негром неожиданного защитника. Дом И письменный стол с раскрытым под лампой учебником математики показались ему страшно далекими и недостижимыми. А разборки с родителями еще вчера крупно травлявшие жизнь мелкими, без причинными и не стоявшими того. Так происходит всегда, когда встают в полный рост вопросы жизни и смерти. Потом, правда, все как-то быстро входит в прежнюю клею. если уцелеешь, конечно. Сенсей Олег к его этим словам тоже никогда больше не назовёт. Атаковал мощно и неожиданно, и стремительно, как понос. Охрутизовал бы Кати диктё. Будь она здесь, она получила бы истинное удовольствие. Во всяком случае, сумела бы уследить за тем, как ответил на атаку её командир. Остальные просто ничего не увидели. поскольку для этого требовалась квалификация, которой они не обладали. Олег только заметил, что Ласкутков вроде бы чуть отступил в сторону и развернулся, и сенсей, увлекаемый собственным кулаком, пролетел мимо и на лице у него успело возникнуть выражение величайшего изумления, а потом вовсе произошло неведомо что, и обладатель черного пояса Коса улетел в ту же сторону. Откуда напал? Именно улетел. Он пытался удержать равновесие, но его ноги никак не поспевали за всем остальным. Метров через 5 они окончательно отстали от тела, и сенсей пропахал обеими ладонями тающий сугроб под стеной. Ясно дело, он тут же вскочил, готовый к продолжению боя. "Уйди лучше плечо", сказал Саша, узнавший Тиховинского звенивого. жалеть больше не буду. Теперь плечо узнал его. Вспомнилось минувшее лето. Сумрачная дождливая ночь, ларёк с пышками на Загородном проспекте, охранное предприятие Гида. Плюс есть проблемы. В тот раз они разошлись мирно. Хотя по счётам для тихихцев такой мирно звать было нельзя. Бать твою, рявкнул плечо, вновь бросая вперёд, он многих мог размазать по стенке. И сам Журба почти на равных тешил с ним душу, но ярость, скверный советчик. И секунду спустя бандит во всех подробностях выяснил, что такое третий контроль. Не название, конечно. Что толку в названии? Оно без препятствий на пролетает из одного уха в другое, пока не наполнится смысл. Третий контроль. Это когда л кисть внезапно попадает в тески, а локоть беспомощно задирается кверху и все вместе скручивает с таким образом, что перепуганное тело сперва взлетает на цыпочки, а потом встает раком, ложится на землю и начинает ее есть и вообще.